Четвертое – сообщение об уместности эмоций. Единственный действенный способ валидации эмоционального опыта пациента для терапевта – прямо сообщить пациенту, что терапевт считает его эмоциональные реакции вполне объяснимыми и понятными. При этом возможны два типа понимания. Во-первых, пациента могут информировать о том, что почти каждый человек, или по крайней мере многие люди, отреагировал бы на данные побуждающие события почти так же, как и он. Это нормативная валидация. Во-вторых, пациенту помогают понять, что с учетом опыта научения пациента, его эмоциональная реакция, даже если она отличается от реакции других людей в подобной ситуации, вполне понятна в данном контексте ситуативная валидация. Однако в обоих случаях выделяются те аспекты нынешней ситуации, которые вызывают данные чувства пациента. Очень важно, чтобы терапевт валидировал не только переживание первичных эмоций, но и вторичные эмоциональные реакции. Например, пациент часто испытывает чувство стыда, вины, гнева по отношению к самому себе, либо паники. Если переживает гнев или унижение, чувствует свою зависимость от терапевта, начинает плакать, горевать или бояться. И именно эти вторичные реакции зачастую становятся источником самых серьезных проблем для пациента. Пациентам, которые оценивают моральность эмоциональных реакций, руководствуясь определенными религиозными критериями, следует помочь в пересмотре истинности этих убеждений. Хотя при этом терапевт должен быть очень осторожным, чтобы не подорвать моральных устоев пациента, сдерживание различных эмоций очень часто отталкивает от неверного понимания религиозных традиций.